«Костас. «Послушайте», — сказал я Пруэнси на утреннем допросе, — «у меня есть версия того, что произошло, но вы не желаете меня слушать, поэтому я изложу ее в письме прокурору». «Версия!» Он сонно взглянул на меня, оторвавшись от бумаг. Вы даже собственную жизнь излагаете сикость-накость. Мы ознакомились с вашей биографией, навели справки. И, разумеется, мы изучаем ваши записи, сделанные в камере. Ты читаешь мой дневник?» Я попытался подняться со стула, но охранник был тут как тут. Его толстые ладони легли мне на горло, а живот уперся в мой затылок. «Это привилегия следственных органов, Кайрис». Еще раз повысишь голос в этом кабинете, я оторву тебе твои белые багус и повешу на двери твоей камеры». У моего следователя есть диковинная черта. Он одинаково хорошо владеет казенным языком и обсценной лексикой. Язык у него двусторонний, как старинная пресс-папье с промокашкой. Одна сторона суконная, а другая бумажная. Пока меня вели по коридору мимо закрытых наглухо дверей, Я думал о том, какой пароль придумать к вордовскому файлу. Я был уверен, что кириллица укрывает меня так же надежно, как бустрофедон. А нет, не укрывает. Решено. Паролем для этого файла будет фалалей. Фалос, лай, лей, алый. Это имя я прочел на обратной стороне Таврамахии, которую украл у тетки, привез домой и однажды принес в школу. Сказать по правде, надпись прочел не я, а наш историк Гайдялис по прозвищу Гребень. На уроке я не утерпел, достал свою добычу из кармана и показал под партой ромошки. Тот присвистнул и подвернулся под руку историку, любившему ходить между рядами. Гайдялис положил Таврамахию в карман и велел нам обоим остаться после урока. «Музейная вещь», — сказал он, когда мы подошли к его столу после звонка. «Где вы это стибрилим? Вы хоть понимаете, что здесь нарисовано?» «Вещь фамильная», — сказал я важно. «Фрагмент византийской броши». И ты. Только это не брошь, а пряжка». «Толелиос», — прочел он нараспев. Фалалей сделал это». А кто это?» «Я не ожидал, что он знает греческие буквы». «Художник, видимо». Или тот парень, что заказал пряжку. Покупатель и тогда мог быть важнее мастера. — Ясно. Спасибо. Я переминался с ноги на ногу. Мне не терпелось получить вещицу обратно. Историк мог заявить, что вернет ее матери. И тогда хоть домой не возвращайся. — Тут еще что-то есть. И быков своих посвящает. Дальше неразборчиво. Он протянул мне тавромахию. Носи ее в носовом платке, чтобы не потускнели краски. Всех заботит, когда что-то тускнеет, а по мне так это только на пользу любому предмету, которому больше, чем 200 лет. Чтобы не потускнели краски. У меня и платка-то не было. Вчера охранник принес мне лимон, за который пришлось заплатить пятерку, а потом, устыдившись, еще и сахару принес в железнодорожном фунтике. Интересно, почему они до сих пор не вытрясли из меня все мои запасы динейру? С арестантом ведь можно не церемониться, просто сунуть руку ему за пазуху или в трусы и вынуть перехваченной резинкой денежный сверток. Вместо этого охранники изображают рабов лампы и довольствуются парой бумажек в день за книги, лимоны и прочее. В тартуском общежитии я повесил над кроватью страницу из Аристотеля, чтобы изводить мохнатого маленького мярта. У кого на груди и животе много шерсти, те никогда не доводят дело до конца. У кого безволосая грудь, те хороши и бесстыжи. Здесь, в тюрьме, Аристотель пригодился бы. Представляю себе тюремную библиотекаршу, простуженную даму, греющую чайник в подвале, оплетённом ржавыми трубами. Русских романов здесь не читают. Я попросил у охранника приглашение на казнь, а он сказал, что такой книги нет. Вот так вечно с русской литературой. Ее вроде любят, штудируют, пишут о ней монографии, разлагают ее на ртуть и свинец, а когда ходит до дела, все как будто выпадает в бессмысленный теплый осадок. Никто ничего не знает, не замечает и понять не может. На допросы два дня не вызывали. Сплю паршиво. Сегодня проснулся со словом «вероломство на губах». Когда в пятом классе Лютосу подарили аквариум, он принес его ко мне. Так и пришел, прижимая к груди тяжелую сферу, заполненную зеленоватой водой. Мы поставили аквариум на подоконник в гостиной. Черные рыбки метались в нем перепуганными семечками. Малинези! важно сказал Лютос. В стайке Малинезий мелькали два снежно-белых малька. Я подумал, что это альбиносы. Давай их препарировать, предложил Лютос. Вот этих ненормальных. Узнаем, какие они внутри, белые или нет. Тащи нож и доску для хлеба. Я пошел было на кухню, но дойдя до середины коридора, остановился. Лютос стал мне неприятен. Каким-то образом он смешался в моем сознании с тем клеенчатым мужиком на рынке, у которого мама покупала рыбу со льда и еще с врачом из поликлиники, который года два назад зашивал мне ступню. «Терпи, казак!» — говорил он, разматывая клубок Кетгута, «Атаманом станешь!» Я пошел в свою комнату, достал из Кляссера Марку с портретом мужчины в брыжах и, вернувшись, протянул ее лютосу. Я знал, что он ее хочет. Наши коллекции, пополняемые на центральном почтамте, различались только несколькими экземплярами. Этот с черным камоэнсом. Я отклеил с теткиного письма, подержав конверт над чайником. Лютус молча кивнул, положил марку в карман и пошел домой. Через восемь лет он признался мне, что купил рыбок нарочно, за четыре рубля, а стеклянный шар одолжил у знакомого парня на птичьем рынке. Он не собирался потрошить альбиносов. Он знал, что я захочу их выкупить. «Ты тогда был несусветным лопухом», — сказал лютос. «Разве можно заглянуть в Малинезию?» Когда спустя много лет я посмотрел фильм «Люмьера», где его дочь 42 секунды вылавливает красных рыбок из аквариума, то внезапно понял, что наша дружба с лютосом кончилась в тот самый день. Я понял это, сидя в маленьком Лиссабонском кинотеатре глядя, как по экрану стремительно скользят титры и вдыхая плюшевую пыль и горечь пережаренной робусты. Когда меня выставили из университета, тетка узнала об этом первой, потому что я напился и позвонил ей с маленькой почты на углу улицы Вайки. Не помню, что это морал, но помню, как возвращался по берегу реки и смотрел на уток, рассыпанных на льду, будто горсть черноплодной рябины. «Кажется, я сказал, что домой не поеду, лучше в армию сдамся, в Эсте-Кайцеваге, в сухопутный батальон». Через неделю тетка приехала в Тарту. Телеграмма пришла утром, но мертв про нее забыл. И когда я прибежал на вокзал, чтобы встретить таллинский автобус, тетки там уже не было. Водитель ходил вокруг автобуса и пинал грязные колеса. На мой вопрос он развел руками. «Была тут одна чокнутая, без пальто, Спросила, где купить сигарет. Я пошел в сторону торговых палаток. Зоя стояла там в белом вязаном платье, поставив сумку на снег, и разглядывала объявление, написанное от руки. «У кого-то потерялась собака», — сказала она. «Теперь она замерзнет. Господи, я и забыла, как здесь холодно». Нос у нее заострился и побелел, волосы растрепались, а круги под глазами были сиреневыми, как у пьющего доцента Симаса. От нее даже пахло похоже. Собака выживет. Я с тревогой вглядывался в ее лицо. «Что с тобой такое? Надевай мою куртку и пошли отсюда». «Я прилетела в Таллин в пальто на беличьем меху», — заявила тетка. «В нем можно в арктическую экспедицию ехать, но косточка три пересадки». Я выпила немного вина на львтганзовском рейсе и коньяку в зале прилета. Потом я заледенела на вокзале и купила мерзавчик. Потом я повесила пальто на спинку кресла, и кто-то его забрал. Я надел на тетку свою красную стегонку и повел ее в общежитие, чтобы познакомить с китаистом. Утром я оставил ему денег и наказал зайти в Кохвипоуз за пироженными. Зоя спотыкалась, но крепко держалась за мою руку. Ладонь у нее была и впрямь ледяная. Подходя к нашей комнате, я услышал музыку и понял, что Мертв сделал все по-своему. У порога толпился народ со стаканами, на столе горели свечи и лежали ломти белого хлеба из пекарни на углу. Довольный китаист помахал мне рукой. «Я тут ни при чем, старик! Они зашли на минуту и уже уходят!» «Нет уж, мы допьем, сказала лингвистка, замотанная в красный платок. «Заходи, Костас, и маму свою не прячь». «Ты говорил, что приедет португальская тетушка, и мы надеялись на шоколад и бутылочку порту. С упреком сказал китаист. «Похоже, она явилась с пустыми руками. Придется закусывать колбасой из предместия Ныгу». «Другое дело, мой финский дядюшка», заметила тощая пия, сидевшая на моей кровати. «Уж он-то не бегает по городу в чужой одежде» и не выглядят как похмельная дворничиха. — Эти люди из за границы остаются свиньями, — сказала лингвистка с полным ртом белого хлеба. — Такая уж порода. Они говорили по-эстонски, но тетка насторожилась и застыла на пороге. Я молча подошел к своему шкафу, вынул плащ и с трудом натянул его поверх свитера. Гости смотрели на меня, пластинка остановилась и стало тихо. «Пошли отсюда». Я взял тетку за плечи и вывел из комнаты, заполненной горячим стеариновым воздухом. За дверью засмеялись. «Стратагема. Пожертвовать сливой, чтобы спасти персик». Я тащил Зои вниз, понимая, что нужно выйти на улицу и выдохнуть, иначе я вернусь и разобью китаисту голову. Не знаю, почему я так взбесился. Со мной такое бывает». Ты понимаешь, что твои обстоятельства сгустились оскорбительным образом, но высказать ничего не можешь, потому что в тебе зреет не злость, а ярость, и ярости нужен выход покрупнее. Мысли становятся ломкими, как жуки-плавунцы, и носятся сами по себе. В глазах темнеет, легкие раздуваются, будто белье на ветру, и, наконец, тебя заливает плотным, невыносимым зноем с ног до головы, и ярость вдруг созревает в твоем сердце словно бедуинский сыр от жары и тряски.